Глава третья. Ограбление по Ватикански. Ватикан, май, наши дни. Наивно было полагать с моей стороны, что хранилище будет напоминать чем-то типовой, а оттого невзрачный и деловой филиал Цюрихского депозитного банка или на худой конец, подвалы Московской библиотеки имени Ленина. Нет, товарищи маги подошли к вопросу складирования своих манускриптов, скрежалий, летописей, гримуаров и прочей чародейской макулатуры с размахом, забронировав подземелья величайшего символа католицизма собор Святого Петра в Ватикане. Глядя на величие этой базилики, Подумалась, что под её сводами творили Бернини, Рафаэль, Микеланджело, и невольно возник вопрос: интересно, а кто-нибудь из них был магом? Или эта красота творение рук простых смертных? Последнее, я, судя по всему, произнесла вслух, поскольку Адриано, повернувшись ко мне, вдохновенно, так как это может сказать лишь истинный итальянец, провозгласил: "Тяжело поверить, что во времена, когда бумага считалась ценностью, а писать умел лишь каждый двухсотый, были созданы не только чертежи, но по ним и возведены величайшие творения цивилизации. К слову, флорентийский купол, построенный Брунеллески в эпоху возрождения, архитекторы смогли повторить лишь в 20-м столетии. "Тяжело поверить", повторила Адриану, а потом Лукаudo добавил: "А ты и не верь" На месте этого собора двадцать три столетия назад была магическая школа, потом набеги варваров, сравнявшие ее с землей, затем новая религия, а после, в конце пятнадцатого века, в голову одного из магов-воздушников, если не ошибаюсь, Бернардо Росселино, пришла дерзкая идея возвести хранилище артефактов и свитков на самом людном месте. А чтобы не пускать туда простых смертных, провозгласить творение Зодчих центральным собором. Во время своей короткой пламенной речи обороти преддвинулся ко мне столь близко, что захотелось сделать шаг в сторону. И неважно, что там был поребрик, за которым начиналась проезжая часть. Но свёкор, идущий сзади, бдел. Его чёрная трость на манер мушкетёрской шпаги вклинилась между мной и хранителем. Хвост старого демона обвил мою руку, заставив сделать шаг назад, а сварливый голос одернул не в меру прыткого жениха. «Адриано, еще немного, и моя девочка вынуждена будет запрыгнуть на крышу проходящего мимо авто». При этих словах мы с оборотнем невольно проводили взглядом миниатюрный «Ситроэн», по сравнению с которым даже наша «Ака» казалась большим и солидным минивеном. Я лишь подивилась, как внутри автомобиля сумел сложиться его водитель. Впечатление было такое, что уши шофера торчат из обеих боковых форточек, а передачи он переключает не иначе, как копчиком. Зато величественный взгляд поверх руля, к слову, для удержания штурвала хозяину приходилось плотно прижимать руки к телу, свидетельствовал этот шумахер, неимоверно горд своей колымагой. «Боюсь ваши опасения, папенька, напрасны». озвучила я витавшую в воздухе мысль. Если решусь на сей кульбит, я просто раздавлю такую мелкую машинку. К слову, я заметила, что в Риме действительно популярны такие крошечные кары. Хотя, глядя на эти отгламуренные инвалидки, невольно думалось, что они удобны не только при парковке. Там, где они не проедут, можно просто их взять под мышку и перенести. Свёкр недовольно хмыкнул, но продолжил гнуть свою линию. Правда, решил перейти от лингвистических изысков к простой тактической хитрости. Занял центральное положение между мною и Адриано, за что я была ему искренне благодарна. Наша троица прошла через площадь, которая уже пестрела туристами. Голуби, пользуясь халявой и доверчивостью гостей вечного города, в наглую вымогали съестные подачки. А те, что уже сыто переваливались и, судя по их виду, не могли взлететь из-за обильного пищевого довеска, приставали друг к другу с непристойными предложениями. Адриано от голубей, ведомых инстинктом размножения, не отставал, умудряясь поедать меня глазами даже через свекра. Да и Минго оставалось лишь выпячивать грудь и расправлять плечи. Подойдя к собору, Мы, подобно сотням тысяч паломников, начали восхождение по мраморным ступеням. Когда же оказались внутри, возникло невольное ощущение, что я где угодно: в музее, в палацу, в галерее, но не в храме. Не витал в воздухе специфический запах ладана, не звучало эхо церковных песнопений. В общем, не было той атмосферы отрешённости от суеты, что присуща храмам. Наш гид, пока я глазела по сторонам, отделившись от потока страждущих узреть красоты фресок и барельефов, потянул нас в один из нефов. Мимо мраморные плиты со списком имён, не иначе папских. Прямо как фамилии и поквартирное расположение жильцов в элитном доме, пришло невольное сравнение. Это нехитрое лавирование позволило скрыться от взглядов зивак за чередой колонн. Неприметная дверь, а рядом с ней чёрное электронное табло. Сенсорный экран которого ужу едва Адриано прикоснулся к нему. Приложите ладонь и приготовьтесь к сканированию сетчатки глаза, гласила надпись на английском. Адриано приложил руку к экрану и слегка наклонился вперёд, видимо, уже привык к ежедневной процедуре сверки личности. Мы же со свёкром нервно переглянулись. Вся процедура заняла от силы десяток секунд, после чего Адриана уверенно толкнул в створку узкий коридор с указателями и ответвлениями. «Это кратчайший путь к недоступным для обычных прихожан и туристов алтарям, гробницам и капеллам», — пояснил оборотень. «Меня же мучил иной вопрос. А часто такие места замялось, подбирая слова, но умные в голову не шли». А если и шли, то складываться в связные мысли не хотели, поэтому выдало как есть. Как вот это хранилище маскируется под храмы. Видимо, Адриано повеселил мой вопрос. Свёкор лишь хмыкнул и покачал головой. Видимо, я спросила что-то очевидное. Часто также как дворцы и резиденции, хотя в пхенья, а не тюрьма для магических преступников, находится под метро. Мне, кстати, вспомнилось, что корейское метро не уступает по глубине питерскому, а может, даже и превосходит. Неужели ли там закусила губу до отрезвляющей боли, не думать, не думать об этом сейчас. Коридор оказался не прямым, как думалось сначала. Он забирал влево. Почудилось даже, что мы идём по огромной спускающейся вниз спирали. Ощущение переросло в уверенность. Когда коридор начал сужаться, а его дуга становиться всё более явной, советую пригнуться. Сейчас мы войдём в Грот Петра. Именно оттуда начинается Ватиканский некрополь и находится вход в хранилище. Потолок давил, воздух становился всё более спёртым, и я почувствовала себя кораблём, запертым в шлюзе, когда нет пути назад, но и вперёд не слишком-то продвинешься. Наконец, мы свернули в одно из ответвлений коридора и оказались в небольшом зале. Низкий неровный сводчатый потолок, чадящие факелы. Вот мы и в гроте, провозгласил провожатый. Царивший полумрак, запах прогоревшего, высмоленного фитиля, причудливые тени на натянутом камне. Всё это рождало ощущение нереальности происходящего. Словно сейчас мне 21 век, а дикое средневековье. Лишь спустя некоторое время, когда глаза привыкли к сумраку, я смогла разглядеть железную дверь, напоминавшую ворота крепости в Миня-Тюре, массивную, арочную, неприступную, оббитую полосками железа и заклёпками. Она находилась в другом конце зала, без единой ручки, скобы, замочной скважины. Сразу вспомнился старый советский фильм Добро пожаловать или посторонним вход воспрещён. Поёжилась. Адриано же, не оглядываясь на нас, прошёл к двери, прислонился к её створке обеими руками, и его тело в тот же миг окутало сияние. Historia non facit saltus. Под речитатив обратня створки начали раскрываться. Примечание. Historia non facit saltus. История не делает скачков. Латинская. Конец примечания. Забавно, заклинание, заключённое в одно из выражений мёртвого языка, протянул свёкр и шагнул вперёд. Мысль о том, что ворота не пропустят тех, кто несёт в себе зло, забилась перепуганной птицей в силках. Старик, видя её замешательство, чуть слышно прошептал: Это всего лишь артефакт, а не менталист, считывающий все твое прошлое. Они сканируют мысли лишь текущего момента. Думай не о темном, а о светлом. Нефильтрованном, с нервным смешком уточнила я. Хм, хорошая идея. Помечтаю-ка я о нем холодном, пенном, с запахом хмеля в высоком бокале. Протянул родственничек и, задорно поигрывая тростью, двинулся к дверям. Когда мужчины миновали врата в святая святых, причём один из них думал о пиве, тоже мне мысль, полная чистоты и возвышенности, я невольно задумалась. А так ли непогрешимы эти артефактные блюстители? Не спеша сделала несколько шагов, прямо как на плаху шагаю, за этой мыслью мелькнула ещё одна, более абсурдная. Интересно, Раскаяние в грехах перед кончиной придумали для того, чтобы богатый жизненный опыт не пропадал зря. У меня вырвался нервный смешок. Дейминго скривился и одними губами, глядя на меня, произнёс: "Давай, девочка". Адриано, обернувшийся в этот самый момент, недоуменно вскинул брови. А я последовала мудрому педагогическому совету предков: чтобы ребёнок правильно думал головой, Надо его как следует отшлёпать по заднице. И незаметно ущипнула себя. На краткий миг мысли не осталось вообще. Видимо, все дезертировали под натиском непредсказуемого женского коварства. Правда, к самой себе, а глаза защепала. А после этого первой пришедшей и цензурной мыслью было: только бы тушь не потекла. Именно с такой могучей думой я и именовала вход. То ли древние врата прониклись с сочувствием к водостойкой, жаль лишь в условиях засухи, туши, то ли у артефакта сегодня был выходной, но внутрь жилища мы попали без особых приключений. Знала бы я, что все только начинается. За дверью оказался еще один коридор. Вот только он ничуть не напоминал предыдущий, словно выгрозенный в камне. Нет, этот, наоборот, был широк, с высоким, теряющимся в темноте потолком, ровными стенами и кучей барельефов на них. Скупой свет лился из плававших в воздухе светильников, которые чем-то напоминали медуз. Если бы у тех внутри была батарейка со светодиодной лампой. Надо отдать дизайнеру должное. Миленький летальный стиль, прокомментировал свёкр, проходя мимо особо эпичного барельефа в человеческий рост, изображавшего разъявивших пасти у мертвей. С противоположной стороны скалились голые черепа. В глубине глазниц которых мне почудился зловещий огонёк. Да, Ник Романд, создавший эту охранную систему два столетия назад, постарался. Решив вор проникнуть в хранилище, ему ни за что не пройти по этому коридору. Почему? Решило уточнить. Намжать сюда ещё, как-то выходить? Дево да просто разорву сотни беспокойников, что сейчас выглядывают из стен. Вот тебе и барельефчик, подумалось мне, кстати. Оказывается, все эти твари не плод фантазии скульптора, а охрана. Из лекции по нежити и видению вспомнилось, что такие вот стражи весьма бдительны, выносливы и кормить их не надо, догонят и растерзают незваных гостей. А остатки, вот как эти черепа, а ещё и утащит с собой в стену, пополняя штат сотрудников, внутри зарождался и рациональный страх. Это просто морг. Ну, чуток необычный. Вместо ванны с формалином и ячейкой с трупами, стенка и всего-то провела я мысленный аутотренинг. Полегчало. Единственное, пожалела, что в руке нет привычного скальпеля. С ним Как-то привычнее в трупной обстановке. Коридор закончился ещё одной дверью. Хотя какая это дверь? Ажурная ограда, правда, с привратником, пожилым мужчиной в тёмно-синем костюме, накрахмаленная манишка, белые манжеты, запонки. Всё это выдавало в нём человека старомодного, неуместно смотревшегося бы на поверхности, где царствует век высоких технологий. Но здесь, глубоко внизу, в галерее временные границы стирались. Добро пожаловать, господин Адриано, проскрипел он приветствие и поднял глаза. И тут я поняла, что передо мною вовсе не человек. Белёсые, затянутые белой плёнкой зрачки, бескровные губы, восковое лицо. оборотень лишквивнул, а страж более не медля, развернулся и начал пирать ворота, за которыми уже маячили стеллажи самых причудливых форм и размеров. Когда мы наконец-то попали внутрь, я поняла: искать будем долго и упорно. Хранилище поражало своей величиной. В стенах были выдолблены каменные ниши, деревянные стеллажи в одной части зала, железные в другой. В противоположном от входа конце, вообще с потолка свисали какие-то странные гроздья, вызывавшие ассоциации с гигантской виноградной лозой, у которой вместо ягод полупрозрачные сферы, а посередине помещения колодец. Поймав мой взгляд, Адриано пояснил: "Это шахта. Мы сейчас на первом уровне, где собраны в основном письменные источники. Ниже находятся тот он замялся а затем весьма обтекаемо закончил иные носители знаний. Так к какой эпохе желала бы прикоснуться моя несравненная красавица? Мне вспомнилась записка, выуженная из фонтана. Я уверенно произнесла, стараясь придать голосу романтическую мечтательность. Расцвет Ренессанса, эпоха Микеланджело и Рафаэля, значит, XVI век. Деловито уточнил Адриано И решительно потянул нас к стеллажам из моренного дуба. Я успела заметить, что в стенных нишах хранились скрежали, глиняные таблички и железные пластины, только и поняла, что историки всего мира удавились бы за одну возможность прикоснуться к таким древностям. Очередной поворот в этом безумном лабиринте, и мы оказались перед стеллажом высотой в метров 6, не меньше, выцвевшие корешки книг свёрнутые свитки, их здесь тысячи. Адриано выжидательно смотрел на меня, от чего захотелось выругаться. Вот ведь шилем хвостатый. Ну да, он ждёт восхищения и благодарности. По официальной версии, ведь я должна быть вщенячем восторге, сбывается мечта. Благоговейно провела пальцем по ближайшим корешкам. Не хотя оторвала взгляд от полки и с предыханием протянула «Благодарю. Это поистине чудесно!» Адриано расплылся в самодовольной улыбке, протянула руку, наугад доставая ближайший талмуд. И тут, очевидно, сработала местная сигнализация. Она была прозрачной, стремительной и с пульсаром чистейшей энергии. «Не сметь!» — властный окрик архивариуса заставил лича, а это был именно он, зависнуть в воздухе. Служая рука прикоснулась к хранимому, протянул дух: "Это моя невеста, так что считай, что это моя рука Бэтулус. А это", он указал на свёкра, "мой будущий тесть. Так что твоя бдительность излишня". Как скажет хранитель, всё так же равнодушно промолвил лич и растворился в воздухе. "Ещё один уровень охраны", уточнил свёкр. "Да. подтвердил очевидное Адриано а потом озабоченно добавил более вас никто не потревожит а я вынужден оставить вас обратился он к свёкру с почтением и мою очаровательную невесту я удостоилась лукавой многообещающей улыбки и страстного взгляда на некоторое время увы дела и да осторожнее некоторые книги кусаются Убоرتень, не иначе как, взяв на вооружение поговорку: "Раньше начнёшь, раньше вернёшься", ринулся на освоение своей деловой целины. А мы же со свёкром обменялись облечёнными взглядами. Ты что-то задумала? Да, мне нужен 1584 год. Откуда такая точность? насторожился родственничек. Объяснять долго, а времени мало. Так поможете? Всё равно с чего-то надо начинать. И если не ошибаюсь, старый распорядитель родился как раз во второй половине XVI века. Думаю, что устранять конкурентов он начал не раньше, чем появился на свет. Так что искать замену стоит как раз где-то с этого периода и далее вглубь веков. Мы с Даймингом взялись за исторические реликвии с энтузиазмом оголодавших молей, вырвавшихся на просторы еще ни разу не грызенной соболей и шубы. Хроники, летописи, манускрипты, гримуары, солидные кожаные обложки в окладах и скромные потрепанные томики, тубы для свитков и листы дневников. Я перебирала страницы, скорее доверяя интуиции, чем пытаясь прочесть вязь или неровный почерк, и выискивая глазами лишь даты, и радовалась в глубине души, что цифры в европейских письменах были арабскими. Восточные же иероглифы и арабскую письменность по негласному договору пропускали сразу. Понять ни я, ни свекр там все равно ничего не могли, а вот время потратить запросто. Когда я перешла к двенадцатой по счету полке, до меня, стоящей на книжной лестнице, долетел голос свекра. «Кажется, нашел, спускайся», торопливо поставила уже облюбованную книгу на место, и поспешила вниз. Да и Минго держал в руках старинный фолиант в кожаном переплете с медной застежкой, слегка позеленевшей от времени. Застежка на книге была разомкнута. Как я убедилась недавно, такие замки были на тех талмудах, которые показывали свой нрав, один чуть не тяпнул меня за палец. Когда я его открыла, два других полыхнули огнем, а последний решил умыть, выплеснув уши от воды». «Ладно, увернуться успела». «Только осторожно, книга ядом плюется», — предупредил старик. «А про что она?» «Судя по всему, это история одной из величайших семей Флоренции, Медичи. Настоящая история», — он особо выделил «настоящая». «И генеалогия поколений, и поколений чародеев». «И что же в ней такого секретного, что прячут за ядовитыми плевками», притянуло сомнением, как и у любой династии, желающей получить власть, маленькие секреты и большие тайны, скелеты в шкафах и трупы в потайных ходах. Думаю, что эта книга даст прочитать себя от корки до корки лишь носителю крови Медичи. А как же вам удалось хоть что-то прочесть? Ну, смутился старик. А она не сразу плюётся. А когда читатель ослабит бдительность, «Где-то спустя минуту, главное увернуться, вовремя захлопнуть, а потом открыть и читать дальше». «Да уж, такими темпами мы эту вредную книженцию до утра листать будем». И тут в голову пришла шальная мысль. «У меня же есть поглотитель магии, тот чертов артефакт, доставшийся от распределителя. А что, если его положить меж страниц книги? Может, он вберет в себя охранную магию фолианта?» озвучила пришедшая на ум, и свёкор, подумав, согласился, что стоит попробовать, но предупредил, чтобы я держала свой дар под контролем всё то время, что буду без кулона. Осторожно расстегнула цепочку и положила украшение меж страниц. Прошла минута, другая, но книга так ни разу и не плюнула. Выждав ещё чуть-чуть, Мы со свёкром словно по команде ринулись к светочью знаний, едва не сталкиваясь лбами. Великий герцог Тосканский, Козимо I Медичи, ловкий политик и тиран по натуре, сумел добиться влияния не только в правящих магических кругах, но и виртуозно лавируя в сводах чародейского закона, в 1564 году жениться на простой смертной и сосредоточить в своих руках монархическую и духовную власти. В 1584 году он возвёл на папский престол своего преемника Алессандро, получившего имя Пия V. И в течение полувека на еретических кострах Рима сгорели многие неугодные роду Медичи. Прочитал вслух свёкр и поднял на меня недоуменный взгляд. Я же растерянно смотрела на страницы, Понимая, что вот он, ключ, ответ, но с какой стороны к нему подобраться, Рассеина начала листать фолиант, пока не дошла до Форцаца. Едва его открыла, как на жёлтой от времени бумаге начало расти генеалогическое древо. Появлялись всё новые и новые ветви и имена, даты и ответвления, пока взгляд не наткнулся на вязь: Джованни Медичи, распорядитель, годы жизни 1567 2026 умер в 1904 году. Я отшатнулась и непроизвольно схватилась за лестницу. Дерево под рукой как-то жалобно скрипнуло, и осыпалось трухой. Кулон едва успела подумать, а рука уже выдернула из фолианта артефакт. Поздно, был всплеск твоей магии. Через несколько минут здесь будут инквизиторы. Лишь успел оценить происшедшее старик, а на нас уже несся лич. Тот самый, с пульсаром и разъявленной пастью, из которой дыханием бездны проревела «Смерть преступникам! Смерть всем, кто вне закона!» В меня полетел смертоносный сгусток чистой энергии. Деймингов скинул руку и то ли мотюгнулся, то ли колданул, то ли продекламировал оптичный рецепт на латыни — Но из его раскрытой ладони на встречу пульсару полетела энергетическая воронка, в последний момент раскрывшаяся, словно цветок идельвейса, передо мной и превратившаяся в щит. Пульсар Лича врезался в защиту, на долю секунды затопив всё хранилище нестерпимо ярким светом. Невольно прикрыла глаза, а когда снова распахнула, то увидела ещё дюжину призраков, спешивших к нам со всех сторон. Уходим, гаркнул свёкор, подтверждая древнюю истину: храбрый человек должен уметь быстро бегать. Так, на всякий случай. Он схватил меня за руку и потянул к шахте. Я же, не иначе как в попытке цапнуть как можно больше неприятностей за раз, умыкнула книгу с жизнеописанием рода Медичи и, прижимая её к груди, ринулась вслед за Дайминго. Бег продлил нам жизнь, Во всех смыслах этого слова, позволив увернуться от десятка пульсаров, перепрыгнуть через два не по возрасту активных скелета и увеличить дугу полёта, когда мы со стариком сигонули в шахту, Дейминго сумел извернуться кошкой и создав купол, растянуть его в проёме колодца. Заклинания, опущенные нам вслед, увязли в преграде. Приземление вышло специфическим. Поскольку Дэимингу опередил меня на пару шагов, он первым и встретился с земной твердью. Родственничек не сумел устоять на ногах и припечатался коленями и локтями, приняв позу лошадки-пони. Я же в полной мере испытала всю гамму ощущений, которые доставались рыцарям в спешке покидавшим дам своего сердца через окно, пикируя в седло верного жрипца. Не к месту возник вопрос, как им после таких полетов удавалось обзавестись потомством и не отбить себе все первичные половые признаки. Невольно оказалась в роли наездника, а поясница и крестец свекра выступили альтернативным седлом. Нечаянная лошадка подо мною горестно охнула, развела руки и ноги в стороны и села на двойной шпагат передних и задних конечностей. перейдя к более надежному виду передвижения, по-пластунски. «Может, все-таки слезешь?» — проскрепел свекор. Я скатилась с него, и по второму ярусу хранилища пронесся наш слаженный стон. Да и Минго потирал поясницу, а я только сейчас почувствовала, что сбила в кровь колени и ободрала локти. Переведя дыхание, мы со свекром, не сговариваясь, устремились вперед, стараясь уйти как можно дальше. Полагаю, что сейчас у нас была одна мысль на двоих инквизиция. Но вот чего мы ожидать не могли, так это того, что альтернативный источник знаний, находящийся на втором ярусе, окажется драконом, причём не живым, а давно и прочно покоенным. С этим бесценным носителем информации мы столкнулись, повернув за очередной угол. череп, некогда бывший драконьей мордой, ощерился двумя рядами острых зубов. Подтвердив, дантисты превосходно помогают сохранить зубную эмаль. И при этом неважно, в каком виде их употреблять: сырым или хорошо прожаренным. Ресцыклы, кии и коренья, которые продемонстрировала местная ходячая база данных, были отборного качества, без червоточин и сколов. Хоть на рекламу стоматологической драконьей клиники помещай. У мертвея клацнула челюстью прямо перед нами, приглашая опробовать его прикус, не только на вид, но и на твердость. Мы со свёкром вежливо отказались, рванув прочь. Удохлый дракон бодро попрыгал за нами, светя красными глазницами и щёлкая челюстями, как иной рыцарь забрал он место, чтобы расправить крылья, у него не было. За то желание нас догнать хватало слихвой. Он загребал лапами со старательностью крота, когда мы, миновав особо узкий проход, на какое-то время оторвались от хозяина здешних владений. Наконец, ящер сообразил, что если не удастся следовать постулатам сыроедения, добычу можно просто поджарить, и плюнул в нас струёю огня. Свёкор успел толкнуть меня, и мы прижались к противоположным стенам, вежливо пропуская ядрёное драконье дыхание вперёд. Да и как такому не уступить? Против огня из глотки магического птеродактеля в равном бою не выстоит ни одно заклинание. Так вот, почему тут нет ни одного лича, подумалось вдруг. С таким носителем знаний и охранники не нужны. Слуг же, задыхаясь от копоти, спросила совершенно другое: а нельзя этого дракона перевести в более мирную двуногую и потасть? Нет, бросил кашляя свёкор. Эта способность к лечь живых существ трупам она увы недоступна. Жаль. А мне-то как жаль, протянул родственничек и кивком головы показал, что отдых закончен и пора продолжить забег. Дракон же, поняв, что коварные людишки не хотят просто так превращаться в гриль, удвоил усилия, и когда мы уже почти миновали очередной зал, проскрежетал костями о стены разрытого им же хода. Адриано, появившийся словно из ниоткуда, махнул нам рукой: "Сюда, скорее". От импозантности оборотня не осталось и следа. Грязный в сколокоченной, спорванным рукавом пиджака и шальным взглядом, он походил больше не на спасителя, а на соучастника грабежа. Не задумываясь о том, что это может быть ловушка, из-за поворотом нас ждёт инквизиторский отряд. Мы припустили за обратнем. Едва успели добежать до хранителя, пол под ногами зашатался, а по своду грота пошла трещина. Обвал. никогда бы не подумала, что в одном простом слове, высказанном свёкром, может быть столько матерного подтекста. Туда сориентировался Адриано, и мы буквально ввинчились в узкую щель. Первое, что я поняла, оказавшись внутри, это тупик. Проём вывел нас в узкую нишу. Свёкор зажёг магический огонёк, смысла таиться теперь не было. И так уже сколько магических всплесков выдали на гора, мы оба Я осмотрелась. 2 на 1,5 м, явно рукотворные, слишком уж аккуратно вытесан камень. На ум пришёл лишь отшельнический скит. А чем ещё могло быть сие помещение? Овы, я ошиблась. Адриано, поводив носом и прищурив глаза, уверенно прошёл целых 2 шага к дальней стене. И стряхнув пыль с камня на уровне груди, протянул гробница, причём весьма древняя. Теперь уже и я заметила на камне едва видимые руны. Э что, нам от этого почётнее умирать будет? ехидно осведомился свёкор. В унисон его словам с противоположной стороны щели послышались задорный драконий топот и клацанье зубов. Нет, процедил Адриана. Просто отсюда нет выхода. Замечательно. Тогда у нас, значит, есть аж несколько альтернатив на выбор, протянул Дайминго. Сдохнуть от голода и жажды, задохнуться, быть поджаренными или просто растерзанными. Кто за какой? О том, что есть ещё один инквизиторские застенки, он благополучно промолчал. Альтернатива, учитывая рокировку власти, была немногим лучше. Свидетелей истинной смерти бывшего инквизитора, проще всего было запрятать в камеры на как можно более долгий срок. Я всё ещё сжимая нефилимский артефакт и книгу, тихонько кашлянула. Вообще-то, дорогой свёкр, есть ещё один. Прогуляться по спирали времени. Правда, троих сразу я ещё никогда не перемещала. Крайм глаза заметила, как сжались кулаки Адриану и повернулась, чтобы встретиться со злым взглядом оборотня. Вот, верно говорят, что мужчинам надо давать информацию дозированно. Из всего сказанного хранитель вычленил для себя главное. Свёкор, глядя на Адриану, подумала: "Сегодня меня точно загрузут. Мне дракон так оборотень. Как это понимать?" прорычал хвостатый Именно что прорычал частично трансформировавшейся глоткой. На помощь пришёл Таргус. Подбросив светское воспитание, он не менее грозно рявкнул в морду не состоявшегося жениха. Времени мало, поэтому вкратце, могу объяснить только матом, а лучше сначала выбраться. То, что Цейтнот жуткий, подтвердил и дракон, воодушевлённым топотом. И тут на всю пещеру прозвучало Именем великой инквизиции, что нужно сделать её именем, такая сталась загадкой. Поскольку стражи магического закона бесцеремонно перебил драконий рёв, а затем наша троица через щель увидела вспыхи пламени, правда уже в противоположной стороне грота. Вместо бурных охапаций талантливому скелетному пиротехнику послышалась чья-то ядрёная ругань. Поскольку квалификация инквизиторов была высокой, а познание в еретиеведении обширными, за всю пятиминутную тираду безымянный спикер так ни разу и не повторился. За что люблю таких вот у мертвей драконов, прокомментировал свёкор. Они не делят свой ужин по профессиональной принадлежности, а по сему и мы, инквизиторы, в равных условиях. Прямо как ситуация из Шрека. Почувствуй себя Фионой, заточенной в замке, называется. Жаль только, что апартаменты в японском стиле минимализма. Спутники всё ещё созерцали светопреставление и шустро удирающих от него зрителей, а я, отойдя, начала старательно вычерчивать на полу пентаграмму прямо амулетом, экспроприированным некогда у распределителя. Получалось криво, но вдохновенно. Руны выходили совсем как почерк отечественной медицины, корявыми и беспощадными. Эльтариш, коим я всё это вытворяла, стоически переносил надругательства. Первым оглянулся Адриано. Что ты творишь? Нас спасаю всех. Уточнять, почему и его тоже, не стало. Не дурак, сам поймёт. Обратня была от счастья жаль. Он только хотел пройтись по краю служебных полномочий, показать девушке раритеты. Откуда ему было знать, что избранница невестой быть никак не может, ибо уже жена, и что привёл он в хранилище тех, кого разыскивает инквизиция, как особо злостных преступников. Такой проступок не увольнением грозит, а сроком. Так что он теперь с нами в одной лодке. И если мне удастся то наша хлипкая посудина пробороздит волны истории. Ещё раз внимательно оглядела творение рук своих, вроде бы вектор рассчитала верно и даже ввела поправку в координаты местоположения. Оказаться в этих же катакомбах, но 400 лет назад, желания не было, лучше уж где-то на поверхности. Свёкор задумчиво рассматривал мою напольную живопись. кривился. Ну да, я знаю, что линии должны быть ровными, углы выверенными, а моя пентаграмма больше напоминала импровизацию с шаманским бубном, но никак не высшую чертательную магометрию. Насчёт точности попадания остаётся лишь молиться, но раз воплотить при прыжке не должно. Наконец вынес вердикт свёкр и первым шагнул в пентаграмму. Я последовала за ним, всё так же прижимая к груди книгу, и на кое она мне нужна, сама не понимала. Оборотень всё ещё колебался, стоял, сверкал волчьими глазами, тяжело и глубоко дышал. Хочешь, чтобы тебя сожрал этот неупокоенный ящер, или провести остаток дней в тюрьме? Адриано, мне шевельнулся. Я всё тебе объясню, но позже. Сейчас нет времени. Давай Блахости сделал шаг внутрь пентаграммы и крепко обняв нас со свёкром, зло выдохнул мне в ухо. "Там мне всё расскажешь". "Всё непременно", заверила я. Отдала амулет поглотитель свёкру, чтобы не помешал. Случайно соприкоснувшись с моей кожей, я постаралась отрешиться от того, что было вокруг. Закрыла глаза и сосредоточилась. Тогда, в 1904, выплыв из Невы, я не знала, смогу ли вернуться в своё время. Перед взором встал горящий баркас, его железное искорёженное тело с погружённым в воду носом и задраным в воздух винтом. А потом были сотни бесплодных попыток наполнить пентаграмму переноса силой, пока не научилась вынимать из себя сильные эмоции осознанно. И почему у других дар нормальный, не завязанный на чувствах? А мне достался в наследство от прабабки. Вот такой, бракованный. Подумалась не кстати. Я не использовала свою магию уже давно. Сумею ли вновь вдох, выдох, найти границу между болью и радостью, между воспоминаниями, рвущими душу на осколки и заставляющими дышать, когда жить не хочется? Вспомнилось тело Стасиса на алтаре и ухмылка распределителя. Этот тернатый гад, который, как оказалось, один из Медичи, рождённый в 1567, проживший до 2026 и убитый на том злополучном баркасе в 1904. Он до сих пор иногда мне снился, скалящийся, протягивающий руку со скальпелем, чтобы перерезать мне, лежащей в путах из оклянаний, горло. Это прошлое, от которого не сбежать. Не укрыться ни под одеялом, ни в дурмане, заставляющей быть сильной даже в слабости. Лишь рядом с Лимом, с моим невыносимым рыжим, это прошлое отступило. Но сейчас я намеренно вытаскивала эти жуткие воспоминания из себя, как и другие, теплые, светлые, брачная сережка и взгляд любимого, с потаенной надеждой, что я скажу «да». Его улыбка и трепетное касание, когда он узнал, что станет отцом, озёрный рассвет, граница отчаяния и надежды была кромкой лезвия, барьером, который я опустила, и сила хлынула, растеклась по венам, ринулась в солнечное сплетение, огненным выжигающим душу потоком, она потекла через пальцы, заполняя руны пентаграммы. Даже сквозь плотно сомкнутые веки я Не видела, но чувствовала, как от меня пульсирующими кольцами расходятся нестерпимо яркие свет. Кричали от боли мои спутники. Я же, отдавая всю себя, вдруг почувствовала: энергии недостаточно, слишком большой скачок, слишком нас много. Но временной водоворот начал уже закручивать своих жертв спиралью, растворяя в потоке Последней связанной мыслью было выжить, выжить, чтобы спасти. Рим, 1740 год. Первое, что я почувствовала при пробуждении, это сквозняк. Младший брат с тылого ветра обнял шею, скользнул непрошенным любовником по груди и заставил поежиться. «Очнулось!» — голос был знакомый, но мысли упорно ускользали от меня не иначе спешили покинуть дурную голову хозяйке с трудом приоткрыла глаза и сразу же застонав вновь смежила веки давай девочка просыпайся второй старческий баритон вызвал в памяти картину здоровенные зубы дракона струя огня я простонала в пространство Пробуждение было бы прекрасным, если бы воспоминания о нашей весёлой вечеринке с ящером и инквизиторами не возвращались столь стремительно. Голова раскалывается. Участливо осведомился свёкор. "Да", подтвердила я и попыталась кивнуть. Заря больше я таких ошибок решила не совершать, а посиму воззрилась на потолок. Фреска, выполненная талантливо и умело, Но, не выдержавшее натиска времени, частично осыпалось. Кто-то попытался меня поднять, но я слабо запротестовала, полежав ещё с минуту, не сказать, что бы уж совсем в молчании, дуэтное сопение моих спутников было весьма выразительным. Пришла к выводу, что холодный паркет, а судя по ощущениям, лежала я именно на нём, нелучшее место для релакса. Едва попыталась сесть, Как тут же две пары рук приподняли и устроили поудобнее. Отошла. Как себя чувствуешь? Перевела взгляд со свёкра на оборотня, учасливая выражение и готовность помочь у одного, спрятанная глубоко злость и решимость у второго. Что либо объяснять Адриану я пока была не готова, несмотря на то, что оборотень этого ждал, а по сему Задала вопросы тем, у кого времени на рекогносцировку местности было поболее моего. Мы где? И главное, когда? Мужчины, не сговариваясь, уставились в окно. Центральная с полукруглой аркой и двумя пилястрами. Боковая его створка была разбита и затянута промасленной бумагой. выполнявшей защитную функцию не хуже бабушки Вахтёрши в общежитии не пропускает честное лучи солнца, но позволяя просачиваться холоду из сквозняков. И мне стало очень любопытно, что же там узрели мои спутники, пока я была в отключке. Судя по увиденному, если это, конечно, не игровое ображение и не постановка, мы где-то в Европе голландного века. Наконец провозгласил Адриано. Я порылась в закормах памяти, выживая всё, что знаю об этом времени. Правление Людовика XV, фаворитки, войны, негромкие, но постоянные ссоры между герцогствами и странами, мадам де Помпадур, Вальтер, Монтескье, Руссо, да много чего. Всё ещё переваривала услышанное. Выходило, что до нужного временного отрезка Не дотянули лет 100 как минимум. Да и Минго же видимо её состояние осведомился, в порядке ли я и смогу ли самостоятельно передвигаться, поскольку нужно как-то выбираться отсюда. Пришлось его заверить, что взгляд у меня, как и прежде, цепкий, воля железная, нервы канатные, а язык острый. Так что в случае чего зацеплю, оглушу, повежу и порежу. На этот выпад Таргос ехидненько уточнил: "А как насчёт просто ходить?" Кивнула, подтверждая, что и сей подвиг мне по силам. Заявление, конечно, было больше бравадой, и свёкор фыркнул, давая руку, чтобы смогла на неё опереться. Шагнула, покачнулась, но сразу же выровнялась и решила лично узреть картину, которая заставила Адриана думать, что мы вляпались в эпоху Просвещения. А ведь я рассчитывала, что нас вынесет в 1584 год. Увы, моим чаянием не суждено было сбыться. Надежды разрушила юная сеньорита, которая вышла из остановившейся у дома кареты. Я увидела корсаж, едва прикрывающий грудь, талию, утянутую настолько, что ее можно было обхватить двумя ладонями. Высокая карета. Чуть ли не в половину роста причёска при лестнице, напудренное до белизны лицо, неестественно яркие губы и щёки, мушка на скуле и чёрная бархотка на шее. Те детали, что выдают эпоху без слов. Овы, эта девушка была явно не из периода Возрождения, славившегося чистотой линий и естественностью красоты, простыми причёсками и глухими платьями. Я так засмотрелась на дитя эпохи, что едва не прозевала главного. Она входила в двери дома, где мы обретались. Чувство, что я, любовник, застегнутый на горяченьком, не покидало, пока мозг лихорадочно соображал, куда же спрятаться. Все втроем мы в одном месте скрыться не могли. А посему Адриано с верткостью ужа ввинтился под кровать и так ловко это сделал, словно специально тренировался. А мы со свёкром поделили платяной шкаф. Надо сказать, очень вовремя поделили. Ибо красавица от чего-то вздумалась посетить именно нашу комнату. Вошла она не одна, а в сопровождении то ли местного слуги, то ли чечезбея. Я желаю видеть Джованину немедля. Позови её. Нервный надменный голос красавицы разлетелся по комнате осколками разбившегося хрусталя. Прислужник скрылся, а гостья в нетерпении начала похлопывать веером по раскрытой ладони. Мы со свёкром партизанили из шкафа. К слову, в последнем наличиствовало столько платьев, что там легко можно было спрятаться даже с открытыми дверцами, как в молодом, но густом ельнике. Да и Минго, как и я, страдавший излишним любопытством, и ни считавшее это пороком, скорее уж средством повышения уровня образования, прильнул к щели между створками. Увы, наблюдать в столь узкое смотровое отверстие на мабоем было жутко неудобно. А посиму родственничек, немудрствое и лукаво, совсем по мальчишески начертил на дверце фигуру, вызвавшую в моём сознании жутко неприличные ассоциации. Та нам мгновение засветившись алым, погасла а нам, как через мутное слюдяное окошко, открылась преинтереснейшая картина. Жаль лишь, что размер экрана был не более дисплея телефона. В комнату вплыла светловолосая кокотка в дезабильье, состоящем лишь из тонкого спального платья, расшитого кружевом и убранного голубыми лентами. Точёные ножки в чулках, что во все времена будоражили мужское воображение. и мягкие домашние туфельки. Мне иначе недавно дева встала с постели, гостья при виде вошедшей скривилась. Джованнино право, что за вид в полуденный час? Вместо приветствия выдала она. За Соня ничуть не смутилась, а лишь повела плечиком и промурлыкала: "Для кого полуденный, а для кого рассветный?" Князь Балтассира был столь учтив, что довёз меня в своей карете из Егорного клуба до самого дома. Он был столь обходителен, что я, как истинная синьора, не могла не пригласить его на чашечку горячего шоколада. И тут же, не давая гостье поборницы морали вставить хоть слово, прошептала: "Дорогая сестра, вижу по твоему лицу, что ты не пробовала ещё этот божественный напиток. А жаль, «Он великолепен! Надо исправить это упущение сию минуту!» И лукавая красавица потянулась к колокольчику для вызова слуг. «Без надобности», — бросила пришедшая. «Я явилась сюда не за этим. Ты позоришь нашу семью, Джованнина. Ты! Ты! Содержанка, живущая в доме своего патрона и принимающая у себя в спальне иных мужчин?» — невинно подсказала кокотка. Как поэтично ты говоришь об образе шлюхи. Наконец-то выплюнула из себя гостия. Налёт игривости в микс летел с хозяйки. Возлюбленная сестра, ты забываешься, насмешливо протянула она. Украшение, что сейчас на тебе, не из нашей фамильной шкатулки, а содержимое родового поместья. Не твоя ли это заслуга? Хотя нет, не твоя. Откуда у бедной добропорядочной синьориты такие средства? Из-за тебя от партии со мной отказался Матео. Гостья всё же сорвалась на крик. По её щекам потекли слёзы, размазывая слой белил и румян. Сказал, что не будет родница с семьёй Гонзага. Глупая Джованина хотела бы обнять сестру, но в последний момент остановилась. Глупая Олеся, если лишь в этом беда, я сегодня же попрошу аудиенции у его преосвященства Бенедикта XIV, он не сможет мне отказать. Глаза гостьи расширились от удивления. Только не говори, что новый папа, принявший сан лишь несколько месяцев назад, тоже когда-то был моим любовником, причём каким? К тому же, чтобы не твердили церковники простолюдинам, Эрим, это большая постель, где под подушкой всегда будут лежать еретические книжки или любовные романы, мечтательно протянула бестыдница. Вот увидишь, твой Матео после проникновенной проповеди будет просить извинения. Я и свёкор были столь увлечены беседой сестёр, что не заметили, как слишком сильно прильнули к дверце, и она, не выдержав натиска, распахнулась. И мы вывалились в комнату под дружный женский виск. И мой в том числе. Синьориты прошедшие эпохи гласили отчаянно и на одной ноте. Непрекращающаяся звуковая атака подтверждала, что Италия, родина оперного пения, а её уроженки, даже не имея голоса, способны пищать без передыху долго и упорно. Я искренне сожалела, что наше появление Было не столь эффектным, чтобы дамы лишились чувств от увиденного сразу же, и всё же лилеяла в душе надежду. Прооравшись, они грохнутся в обморок. А что? Благородные синьориты галантного века славились тем, что часто и прицельно пикировали в объятия кавалеров, закатив глазки. Но то ли свёкор не тянул, но того ради кого стоит затевать обморок, то ли сестрички попались покрепче нервами. Я же, закричавшая в первое мгновение от неожиданности, сейчас пребывала на четвереньках и пыталась выпутаться из платья с прутом, обвившего мою шею. Когда из-под кровати показалась рука в паутине и пыли, девицы взяли верхние си. А я испугалась за свои барабанные перепонки и стёкла. Из раскрытой ладони обратня ударил пучок света. прицельно попав сначала в одну, потом в другую, не до оперных див. Прелестницы замерли в неловких позах, но звук их голоса, все еще гулявший по комнате, вызывал нестерпимое желание потрясти головой, чтобы из ушей вылетели остатки звука. Тем временем в коридоре послышался топот. Кто-то явно спешил на вой этих двух сирен. Краем глаза заметила, как Адриано... пытается вылезти из-под кровати, ухватившись обеими руками за ножки спального ложа. Судя по попыткам выбраться из мебельного капкана, залезть туда было куда проще. Свёкор же больше напоминал барахoльщика, зарывшегося в свои богатства с головой. Он был в дамской шляпке, с которой прямо у него перед носом свисал чулок. Ноги родственничка надёжно спеленал подол платья. В остальном же, перемазанный грязью, как черт, с подпалинами на лацканах, да и Минго отбивался от дамских туалетов с упорством монаха, атакованного работницами квартала красных фонарей с непристойными предложениями. В смысле, тихо, но настойчиво. Мне первой удалось выбраться из текстильного плена, и я рванула к дверям, пытаясь сообразить, что же делать. Под руку попался шлейф. потянула на себя находку и поняла, а весилосие произведение портняжного искусства чуть ли не 20 кг. Решение пришло мгновенно. Ухватившись поудобнее за подол, я по дуге запустила наряд, не хуже, чем метатель молота, свой спортивный снаряд. Юбка в полёте раскрылась колоколом и раззявила кринолины словно пасть. Жаль, что летело платье хорошо, но недолго. Сдесантировав в лицо слуге, как раз тому самому, что привёл гостью в комнату, мужчина инстинктивно выставил руки, пытаясь уклониться от приведения столового туалета. Воспользовавшись тем, что всё внимание визитёра поглощено юбками, я не целясь, подняла ногу как можно выше в импровизированном фуэте. По стону, донёсшемуся из подвороха ткани, поняла попала знать бы только ещё куда отойди мешаешь крик адриано голова которого показалась из-под кровати и свою порцию заклинания стазиса получил уже прислужник оборотень отфыркиваясь и матерясь сквозь зубы вылез из-под кровати наполовину когда свёкор избавившись от дамского гардероба подошёл к мученику И ухватившись за обе руки хранителя, выдернул его из-под ложа, как детка преснопамятную репку. Обозревая ученённый нами погром и три статуи, одна в позе скрюченного футболиста, стоящего в стенке, которому мяч прилетел в самое оберегаемое место, оборатень выдохнул: "Спасибо, конечно, что зафиксировала его на месте. Заклинание стазиса действует только на относительно стабильный объект. Он не договорил, но во взглядах обоих спутников читалось: они сочувствуют бедняге, в глазах которого застыла боль, понятная лишь мужчинам. Адриано решил сменить тему разговора и излишне оптимистично заявил: "Зато во всём случившимся есть один существенный плюс. Мы теперь точно знаем, в какое время нас занесло". Свёкор скептически воззрился на говоруна: "И в какое же?" Это 1740 год. Именно тогда Бенедикт XIV, он же Просперо Лоренцо Лембертини, получил папский сан. К слову, его pontificat был примечателен укреплением церковной власти, подписанием ряда мирных договоров и расцветом просвещения. После смерти ему даже был поставлен памятник причём не в Италии, а в Англии, с надписью любимый попистами, уважаемый протестантами, клирик без хвастовства и алчности, князь без фаворитов, папа без непотов. А ещё Адриану вещал минут 10 не меньше. Его глаза блестели, рассказ был вдохновенен, и судя по всему, оборотяня с седлал любимого конька истории. увы, ни я, ни свёкор не были настроены слушать, пусть и весьма занятную, но всё же лекцию об очередном наместнике бога на земле. Понятно, что этот Бенедикт был хороший мужик. Решила осадить лектора, пусть грубо, зато отрезвляюще. Мне, кстати, припомнилось, что этот римский папа являлся и любовником одной из сестричек, ныне украшавших интерьер Ну, да это простительно тому, кто сумел предотвратить несколько войн, построить кучу университетов и академий, дать возможность обучения женщинам, обнародовать папскую буллу против порабощения коренных народов Америки и других стран. Да и много чего другого. Ну, должен же быть у этого Бенедикта хоть один недостаток. Тем более такой очаровательный. Я еще раз глянула на вздернутый носик Джованнины. А она была красавицей, даже по меркам 21 века.